Глава 32. Эльвар. Эльвар тяжело навалилось на весло. Квадратный парус ярло-волн уже развернули, от шерсти воняло бараньим салом и жиром. Его полотнище бессильно висело несколько мгновений, пока Сайват выкрикивал приказы, а Бьер и еще несколько человек тащили такелаж. А потом парус вздулся и наполнился юго-восточным ветром, который швырнул их по волнам, словно свежевыкованное копье. Они плыли по озеру Хорндау, широкому, словно небольшое море. Его вода была глубокой, черной, будто ночь, и непрозрачной, а противоположный берег казался лишь тонкой нитью на самом краю видимости. Эльвар поёрзала на сундуке и оглянулась через плечо на торговый город Старл, стремительно уменьшающиеся позади. Они пробыли там два дня. Достаточно долго, чтобы пополнить запасы провизий. Загрузили на борт бочки со свежей водой, медовуху, рыбу и копчёное мясо. Также заново промазали доски обшивки сосновой смолой и проконопатили конским волосом, пропитали паруса свежим салом и очистили корпус от водорослей, ракушек и слизи. Теперь Ярл Волн скакал по белым волнам, словно конь после долгого сна и хорошего обеда. Эльвар услышала смех Агнера. Он стоял у рулевого весла, широко расставив ноги. Поднявшись со скамьи, она покачнулась, но потом поймала ритм раскачивающейся палубы и пошла к нему. Тут ее схватили за запястье. Это был Грэнд, который вопросительно смотрел на нее со своего сундука. По его предплечью и запястью тянулась вязь тонких красных шрамов, еще не заживших, как у Эльвар. Напоминание об их клятве друг другу и Успе. Это было 12 дней назад, и с тех пор они собрали вещи, покинули таверну, загрузили ярл волн и проплыли уже почти сотню лиг «Мне надо поговорить с Агнером», — сказала Эльвар, нахмурившись. Грэнд кивнул и отпустил ее запястье. С тех пор, как они принесли новую клятву, он стал еще больше опекать ее. И Эльвар это не нравилось. Она прошла по палубе, забитой провизией для долгого пешего путешествия. Мимо штабеля колес, осей и пяти разобранных телег, а также восьми вьючных пони, которых Агнар купил в Старле. Это были крепкие, спокойные животные. Привязанные к мачте, они изживали сено, казалось, ничуть не заботясь о том, что находятся уже не на суше. Агнар улыбнулся Эльвар, когда та подошла к нему. «Я хотела тебе кое-что сказать, Хевдинг», — сказала она. «Да, и что же?» — спросил он. Пристально посмотрел на нее, предупреждая, чтобы она была осторожна в выражениях. они поклялись хранить молчание об цели их путешествия те немногие кто дал клятву поклялись не говорить о ней даже с остальными лютыми. молчите пока мы не окажемся на северном берегу озера хордал сказал Агнар. тогда позади нас будут горы хребта а впереди поле битвы назад пути не будет и не будет возможности отступить или предать». Поэтому они молчали. Агнар лишь сказал ратникам, что у них появилась новая работа и что за нее хорошо заплатят. «Заплатят лучше, чем за любую другую работу, которую только можно себе вообразить», подумала Эльвар. «Когда мы найдем Оскутрэд, это изменит нашу жизнь и может изменить весь Вигрир». «Тот день, когда похитили Бьярна», — начала она. «Да», — сказал Агнар, нахмурившись и оглядевшись, «нет ли кого поблизости и не отложил ли кто своих дел, чтобы поразвесить уши». «Я схватилась с одним из кормильцев воронов Илски, когда они бежали из ставерны с мальчиком», — продолжала Эльвар. Агнар кивнул, и его хмурый взгляд потеплел, когда он понял, что она говорит не о том, что произошло или было сказано на кухне. «Я думаю, он был порченным», — сказала Эльвар. «Он изменился, когда увидел надвигающуюся смерть. Его зубы, его глаза...» «Ты уверена?» — спросил Агнар. Эльвар задумалась на мгновение. Нет. Сказала она, думая о светловолосом воине, о его бороде и кольчуге, о том, что их бой длился не больше десятка ударов сердца. К тому же было темно, ибо рассвет был лишь намеком на свет в вечном мраке Снаковика. В темноте толком не разглядела, к тому же все закончилось слишком быстро. Но я жила рядом с Порченными, рядом с отцом и его берсеркерами Треллами. Я видела... «Как они обращаются?» «Ага», — хмыкнул Агнар. «Не сомневаюсь, что так и было». Он подергал себя за бороду. «Порченный среди кормильцев Илски», — пробормотал он. «Если это так, в чем ты до конца не уверена, тогда вопрос в другом. Знала ли Илска жестокая?» Эльвар пожала плечами. «Порченые могут жить среди нас и оставаться незамеченными», — сказал Агнар. «Многие так и делают. Это наиболее безопасная судьба для них. Но быть воином в такой команде, как кормильцы воронов, жить с когтями смерти на плече, с ее дыханием на шее и при этом умудряться сдерживать эту дикость крови...» «Не так-то просто», — продолжила Эльвар его мысль. «Угу», — хмыкнул Агнер. «А если Илска знала, то почему на воине не было ошейника? Тогда он лучше выполнял бы ее приказы, и ей не пришлось бы платить ему так много. Или она могла бы его продать?» Он посмотрел на Эльвар. «Не знаю, важно это или нет, но хорошо, что я узнал, и хорошо, что ты вспомнила. Прекрасное качество». уметь возвращаться к деталям и улавливать нить событий. Он погладил ее по руке, увидел красно-белые шрамы на запястье и улыбнулся. «Посмотри на себя, Эльвар стер с доттер. Думала ли ты когда-нибудь, что отправишься в такое путешествие, в такое приключение?» «Нет», — улыбнулась в ответ Эльвар. «Мысль о том, что они делают...» куда именно плывут, порождало у нее внутри клубок постоянного возбуждения и восторга. Оскут великое древо в центре величия павших богов, участвовать в поисках, которые будут вечно жить в песнях и сагах. Она улыбнулась еще шире и повернулась, чтобы взглянуть через борт ярла волн на чёрно-зелёное озеро. Холодный ветер взбивал белёсую пену на гребнях волн. На востоке и западе возвышались горы-хребта, зелёные склоны, поросшие соснами и сверкающие водопадами. То тут, то там, на отвесной скале виднелись жёлтые или серые выступы, части гигантских древних костей. Старл был построен в тени высокоизгибающегося ребра знаки уходящего высокого блока, в одном из немногих мест, где еще можно было увидеть его древний скелет. Ребро отбрасывало длинную тень на воду. Хорндалл был одним из всего двух мест на земле, где несколько ребер Снаки не были завалены камнем и землей. Возможно, здесь было озеро еще до смерти великого змея, Поэтому падение Снаки не породило тех разрушений и смещений почвы, как в других землях. Эльвар не знала точно почему. Но какова бы ни была причина, это был один из двух проходов через хребет на северную сторону. На поле битвы, где в тот страшный день, Гудфаул, когда пали боги, сражение было самым ожесточенным. Теперь там рыскало множество везен. Взглянув наверх, она увидела в небе силуэт скопы, а дальше к востоку — орла. Ярл волн нёсся вперёд, разрезая волны с такой скоростью, что тяжёлая коса Эльвар взлетала и билась у неё за спиной. «Вот настоящая свобода!» отправиться с братьями и сестрами по счету в путешествие за честной боевой славой и сокровищами, укрытыми драконами, на поиски легендарного Оскутреда. Радость забурлила в ее жилах, и она рассмеялась. Эльвар сидела, прислонившись спиной к стволу боярышника с подносом на коленях. Небольшим ножом она срезала и насаживала на острие филе еще дымящиеся трески, обжаренные вовсе, только-только со сковороды. Она дула на него и осторожно отправляла в рот. Рыба и жареный овес были еще слишком горячими, но слишком вкусными, чтобы ждать, пока остынут. Они сошли на берег вскоре после полудня, на второй день после того, как начали путь по озеру. когда нашли подходящее место, чтобы бросить якорь и пришвартовать ярло -волн. Сейчас они разбили лагерь в уединенной бухте, поросшей ольхой, березой и боярышником. Повозки вытащили на берег и сколотили с помощью молотков и нагелей. Пони стояли рядом. Эльвар слышала, как поскрипывает на воде драккар, и сквозь стволы деревьев видела, как звездный свет свет разливается серебром вокруг корабля и по свежепросмоленному корпусу. По жребию было определено, кто останется охранять Драккар, но Эльвар не испытывала обычного страха перед такой возможностью, потому что знала, у всех, кто присягнул Успе, не было иного выбора, кроме как продолжить путь к Коскутреду. Все лютые ратники были в сборе, кроме Гренда и Сайвата, которые первыми заступили на стражу. Однако они были совсем недалеко, сидели, притаившись на краю рощицы, в которой команда разбила лагерь. Агнар стоял возле вырытого в земле кострища, пламя трещало, а ветки деревьев над ним раскачивались. Над костром висел котелок, в котором кипела ячменная рагу, а на раскаленных углях лежала плоская железная сковорода, на которой жарилась треска. Та самая, которую ела Эльвар во всей масле. Над собравшимися воцарилась тишина, потому что Агнар только что рассказал им, зачем они отправились на север, через хребет и в самое сердце поля битвы. «О, спросила Хульт с волосами темными, как ночь. Она была младшей в отряде. Спросив, она подняла руку и потянула за медвежий коготь, висевшие на кожаном шнурке на шее. Эльвар заметила, как на лице Хульд мелькнули ее собственные эмоции — недоверие, затем страх и волнение. «Да», — сказал Агнар. «Но как?» — спросил другой голос. Это была худая, седовласая Солин, которая с начала разговора ковырялась в зубах острием ножа, но теперь забыла о нем, и рука ее бессильно висела вдоль тела. «В этой истории много интересного», — продолжил Агнар. Успа украла у Илски жестокой книгу магии Гальдур. «Граскин, ну», — сказала Успа тихим шипящим голосом, сидя на краю света и тени. Рядом с ней сидели Крака и Гундуртрелл. Успа уничтожала ее, бросив в огненное озеро острова Искольд, как раз когда мы нашли ее. Но еще раньше она прочла и узнала ее секреты, — улыбнулся Агнар. «Значит, Илска напала не ради мальчика, это было ради неё сказала Хульт, глядя на Успу. «Да», — ответил Агнар, — «так мы и думаем. Они забрали мальчика и бросились бежать». «Возможно, чтобы потом торговаться или заключить сделку с нами, с успой «Тогда Илска могла следить за нами», — сказала Эльвар, озвучив опасение, которое таилось у нее в голове. Бьер подошел и сел рядом с ней, держа в руке кусок черного хлеба и миску с ячменным рагу. «Могла», — согласился Агнар, «хотя никаких признаков этого не было». Он пожал плечами. «Однако я надеюсь, что это так. Это облегчило бы выполнение клятвы». Он оттянул рука в своей рубахе, чтобы показать сперлевидные шрамы на ладони, запястье и предплечье. В отблесках пламени они выглядели как огненные кольца. «Я поклялся на крови Успе, ведьме Сейт. Она проведет нас к треду а я верну ее сына или умру в попытке его вернуть. Он огляделся вокруг. Другие тоже поклялись. Сайват, Эльвар, Гренд Крака. Бьер покачал головой, глядя на Эльвар. «И хотя на вас нет этих знаков», продолжал Агнар, подняв свой покрытый шрамами кулак. «Если вы последуете за мной, воскут Рэд?» то тоже будете связаны клятвой». Он тяжело вздохнул. «Оскутред — великое ясеневое древо, где сражались и пали боги. Ульфрир, Орна, Берсер, Ротта — все они. Их останки, их богатство, их военное снаряжение, вожаки их отрядов, Его слова складывались в сагу о золоте и сокровищах, о невообразимой славе и роскоши. Эльвар видела, как в глазах всех окружающих воинов разгорается огонь. «Вы пойдете за мной?» — спросил Агнар тихо, едва ли не прошептал. «Мы пойдем за тобой, Агнар огненный кулак», — сказал Бьерр. Над костром взлетели крики, клятвы и хор одобрительных возгласов. «Тогда давайте запечатлим клятву медовухой!» — крикнул Агнар, смеясь и выкатывая в свет костра бочонок. Одобрительные крики стали еще громче, когда бочонок открыли и окунули в него рога. Агнар наливал их всем своим лютым ратникам, смеясь и улыбаясь. Люди поднимали свои рога и пили. за гнора за оскутре зараать эльвард тоже сделала глубокий глоток медовухи чувствуя как хмельная сладкая струйка течет по горлу и разливается внутри теплым светом Агнар улыбнулся ей и пошел дальше бьор пил рядом с ней тихонько потягивая из руга значит коску треду сказал он кивнув сам себе. «Вот так дела!» «Да, так и есть», — согласилась Эльвар, подняв свой рог с медовухой и легонько стукнув эморок Бьорра. А затем выпила еще. «Выпьем же», — сказал бьор, улыбаясь ей, «за то, чтобы найти Оскутред и изменить мир». Эльвар поддержала его, и они выпили вместе. «Я рад, что вы, то есть мы...» "Поклились найти Бьярна", сказал Бьор. тебе говорит доброта", ответила Эльвар, которой нравилось, что Бьор часто упоминал о мальчике. Бьор пожал плечами, глядя куда-то в сторону. "Это потому, что мне нужно отыграться за проигрыш в тафле. Он победил меня в прошлый раз, и во мне говорит месть". Эльвар улыбнулась. «Я думала о том дне, когда похитили Бьярна», — сказала она. «Почему Илска бежала? Бежала из Снаковика? Бежала от нас? Если она хотела обменять мальчика, почему она так поступила?» «Кто знает мысли Илски жестокой?» — сказал бьор «Я сомневаюсь, что она бежала, потому что боялась нас. Но, возможно, тогда она хотела избежать стычки». Пусть все успокоится, прежде чем пытаться торговаться. Не так-то просто торговаться с людьми, когда у тебя с ними кровная вражда». «Да», — кивнула Эльвар, — «ведь они убили Трюда». бьор скривил губы и отвел взгляд в сторону. «Он был твоим другом», — сказала Эльвар. «Его смерть — это моя вина», — вздохнув, ответил бьор «Это была нечестная драка, засада», — сказала Эльвар. «Повезло, что ты и Успов вышли из неё живыми». Она подумала о словах Хагнера, что он произнес, когда они переправлялись через озеро. «Мы все живем с когтями смерти на плече, с ее дыханием на шее», — повторила их она. Трюд знал это так же хорошо, как и мы все. «Это правда». — сказал Бьер, глядя в огонь очага. Некоторое время они молчали, подтягивая медовуху. «Нелегко, должно быть, было оставить знаковик», — вдруг сказал он, удивив Эльвар. «Оставить родных», — добавил он, вскинув бровь. «Это было не так уж трудно», — сказала Эльвар. «Мой отец — человек, которого нелегко полюбить, а мой брат Торун — засранец». «Но у тебя же есть еще один брат», — заметил бьор «Да, Бродер», — она улыбнулась. «Он мне нравится. Но он доволен своей участью в знаковике». «А ты нет?» «Нет», — сказала Эльвар. «Мой отец продал бы меня в качестве суки для выводка отпрысков королевы Хелки. Меня бы это не устроило». «Некоторые сочли бы это прекрасной жизнью», — сказал бьор. «Жить ни в чем не нуждаясь. Тепло, еда, серебро в изобилии. Власть? Только не я», — прорычала Эльвар, подтягивая медовуху. «Я хочу заслужить боевую славу и серебро, а не просто так получать их или выезжать на величие тех, кто был до меня». Она подумала о своем отце и о матери, о которой вспоминала все реже и реже. Ее улыбку, смех, прикосновение. Почувствовав на себе пристальный взгляд, она вздрогнула и посмотрела на Бьора. Он неотрывно глядел на нее, и его глаза блестели в свете костра. «Что?» — спросила Эльвар. «Таких, как ты, мало», — улыбнулся Бьор. Он протянул руку, и кончики его пальцев коснулись отметин на тыльной стороне руки Эльвар, вызвав у нее дрожь. Он осторожно взял ее ладонь и поднес к огню, повернув так, что весь шрамов засверкала, словно красные реки Эльдрафелла, огненной горы. «Я иду за Агнором-лютым ратником, но знай, что я также иду за тобой, Эльвар». «Убийца троллей». «Эльвар, огненный кулак», — тихо сказал он. Затем наклонился вперед и прикоснулся своими губами к ее губам. Это была всего лишь легкая ласка, но она вызвала у Эльвар дрожь, словно лед пробежал по ее позвоночнику. Она испуганно отстранилась, и он улыбнулся ей. Послышался звук приближающихся шагов, В темноте позади них затрещали ветки, а затем Грэнд вырос на Эльвар с очень суровым взглядом. «Твоя стража», — сказал он, переводя взгляд с Эльвар на Бьорра, а затем снова на Эльвар. Она поспешно встала, кивнула и ушла в темноту.